Часть вторая. Глава 16. Реальность возвращалась рывками. Ощущение тряски и рвущей боли в скрутившихся узлом внутренностях перемежалось с провалами в безликую и спасительную тьму, где этой бежалостной боли не было. В конце концов, в очередной приход, когда перед глазами снова начала формироваться картинка, я сквозь багровую муть едва едва разглядел собственные ноги, за которыми по снегу тянулись Две глубокие борозды. Насил сообразил, что кто-то меня тащит, как мешок с добычей, ухватив крепкой дланью за шиворот. Размытой тенью мелькнула фурия, проскочив рядом и исчезнув из поля зрения. Легкое жужжание крылышек, достигшее слуха, сообщило, что и кроха тоже рядом. Инстинктивно попытался шевельнуться и тут же услышал озабоченный хриплый бас. «Терпи! Не дергайся! Уже близко!» Голос был незнаком, но я подчинился, так как двигаться все равно был не в силах. Сознание отлело слабым огоньком, а этот тип, кем бы он ни был, не желал зла. Пока не желал. Иначе просто не очнулся бы. Вскоре монотонное движение прекратилось. Чужая рука опустила воротник, позволив затылку мягко уткнуться в холодный снег. Затем массивный силуэт наклонился надо мной, закрывая с собой призрачно светившие с неба лики двух лун. Очнулся уже в относительном тепле. Изо рта шел пар, но температура явно была не минусовой. Я обнаружил, что лежу на деревянном топчине на жесткой подстилке из слежавшихся вонючих шкур, и шкурами же укрытый с ног до шеи вместо одеяла. Ширина топчина позволяла разместиться рядом фурии, И ее мощная туша, грея меня жарким богом, заслоняла обзор помещения, в котором я оказался. И откуда-то из-за фурии сочился ровный неяркий свет, разбавляя заславший помещение сумрак. Стоило только приподняться на локте, и боль нещадно вгрызлась во внутренности. Но я лишь скривился. Ради своей безопасности нужно немного потерпеть и осмотреться. Взгляд скользнул по полированному мрамору стен небольшого круглого зала. Диаметров метров пять. У стены с противоположной стороны низкий овальный столик с парочкой стульев рядом. Чуть правее вешалка с каким-то трепьем. Дальше находилась дверь, а рядом с ней небольшая стойка, на которой я разглядел оружие в недлинных ножнах. Кинжалы. Пальцы рефлекторно сжались, словно пытаясь обхватить рукоятки. Терять оружие – это, конечно, дурной тон. Но я всегда быстро нахожу замену, и это отчасти успокаивает. «Фури, подвинься! Нужно подняться!» Дикоша недовольно фыркнула, но спрыгнула на пол. Откинув шкуры и спустив обутые в сапоги ноги стопчина, сразу почувствовал вгрызшийся в торс холод, до пояса оказался раздет. В дырах испорченных штанов разглядел свежие белые заплатки на внутренней стороне бедра». А подняв взгляд выше, обнаружил, что живот целиком затягивает белая корка вспенившегося зелья. «Кто-то основательно постарался для моего выживания, не пожалел драгоценного средства». Инстинктивно сунув руку за спину, обнаружил и там такую же нашлепку. И вздрогнул. «Прошит насквозь, как и рырк. Колин, поганец, его удар». «Наверное, если бы не духовная связь с крохой и своевременная помощь незнакомца, то я бы не выжил». Снова чертовски повезло. В центре помещения прямо из пола рельефно выступал каменный круг, утыканный кристаллами. Именно они и горели ровным неярким сиянием. «Очаг силы», — подсказала система. «Какое расточительство, просто жаба душит. Ощущение тяжести в животе не отпускало — Тот удар неизбежно порвал все внутренности, и этот болезненный комок я буду чувствовать, видимо, еще долго. Такая тяжелая травма пугала не на шутку. На земле она оказалась бы несовместимой с жизнью. Так, а что это тут такое интересное горит в системном чате? Новых достижений было несколько, но взгляд по степени значимости зацепился только за одно. Осознав смысл сообщения, почувствовал, как глаза лезут на лоб. Новое достижение. На грани жизни и смерти. Избежав неминуемой смерти, благодаря духовной связи, вы активировали дополнительное свойство Душелова Месть камикадзе. Отныне вы можете нанести усиленный урон за счет собственного сейва. Восстановление сутки. Более того, быстро пробежав взглядом описание самого Душелова, обнаружил, что в нем кое-что изменилось. Душелов, Ранг третий.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 Вот так. Примечание «дальнейшее развитие определяется» исчезло. А приписка вверху про целевую аудиторию, четко говорившую, что способность действует только против сил хаоса, переместилась вниз, тем самым существенно изменив смысл. Если это не какая-то досадная системная ошибка, то... То это же офигительно! Теперь при встрече со мной не поздоровится не только демоном. Вся разница при воздействии на противника — Защита демона не сработает, как и прежде, а вот защита обычных целей внесет коррективы, срезая входящий урон. Но все же Душелов ударит, а это главное. Теперь эта способность действительно стала моей коронной. Остается лишь проверить на практике, как дело обстоит на самом деле. Да уж, и где же эта вариативность развития была раньше? Ждала, пока меня едва не прикончат? Так, молчу, нечего гневать судьбу, я же жив» и получил новую плюшку в догонку к плети боли. Вот только неясно с этой местью камикадзе, что означает усиленный урон, насколько усиленный. И за счет собственного сейва как-то смущает. А в привязках к суточному восстановлению это вообще выглядит больно. Ясно пока только одно. Без духовной связи этим свойством лучше не пользоваться, иначе недолго и копыта откинуть. Сейв потратить много ума не надо, А зарабатывать каждый сейф приходится, если не выпадает квестов с особой наградой аж 10 уровней. А раз так, то не будем рисковать и добудем привычное топливо для душелова. Благо вон оно, почти перед носом. На ослабевших ногах кое-как поднялся Стопчина и через пару неверных шагов опустился на колени возле очага. Попытка выдернуть Крис из каменного гнезда едва не закончилась ожогом. Выяснилось, что название дано все-таки не зря, и кристаллы выдавали не только свет, но и жар, поддерживая в помещении плюсовую температуру. Упрямо стиснув зубы, уселся на пол и саданул сапогом. Кристалл вылетел и тонко звякнул о камень, а я замер. Все-таки плоховато, сейчас соображаю. Запоздало дошло, что такое грубое вмешательство могло прервать в очаге процесс, оставив мою тушку наедине с темнотой и холодом. Но, слава Аллану, свет лишь немного потускнел. Я кое-как дотянулся до кристалла дрожащей рукой и, лишь сжав в пальцах его частично оплавленные грани, почувствовал, как острое беспокойство пошло на убыль. Если в зал вторгнется враг, то в таком состоянии кратковременный эффект плети боли меня не спасет. А Душелов может. Я ведь понятия не имею, где шляется мой спаситель, и кто может припереться в его отсутствие. И неизвестно, какие у него на меня планы вон тоже казались дружелюбными и спасали от охотников, чтобы втереться в доверие. Поэтому да здравствует разумная паранойя, пока не выясню все досконально. Ведь то, что незнакомец не убил сразу, еще не означает, что не убьет потом. Здесь в цене две вещи — информация и кристаллы душ. Допрос с пристрастием и кинжал бок, так что к разговору стоит подготовиться. Но глянув в сторону стойки с кинжалами, и, оценив свое состояние, понял, что добраться туда сил уже не хватит. Поэтому на четвереньках дополз обратно до Топчина, кое-как забрался на него и снова укрылся шкурами. Фурия, не дожидаясь особого приглашения, мягко вскочила и улеглась рядом. И я прижался к ее горячему боку, чувствуя, как чудовищная усталость погружает в тягучий сон восстановления. Но сон тут же слетел, когда я сообразил, что так и не увидел Крохи, Странные ее фреймы жизненных показателей в полном порядке. Где же она шляется?» Но стоило мысленно позвать, и Кроха тут же вопросительно пискнула где-то в комнате. Оказалось, она инвентаризировала какой-то мешок возле стойки. «Брось, это не наша». Кроха пренебрежительно фыркнула и продолжила мародерствовать. «Ну и ладно, слишком она мелкая, чтобы стащить что-то значительное». «Да и дальше помещение. Это добро все равно никуда не денется. Сложно сказать, кто меня сюда притащил. Я так и не увидел лица неведомого спасителя, но интуиция уверяла, что это был человек. Я устало закрыл глаза, откинулся на спину и погрузился в угрюмые размышления. Не знаю, что помешало низуши снова открыть проход, догнать меня и прикончить, но выяснить стоит. В свете последних событий рассчитывать я на них больше не смогу». Теперь они враги. Машта не хотела до этого доводить. Вспомнился голос Колина. С самого начала она была против. Не обижайся на нее, ладно? Держи карман шире. За вас говорят поступки, а не ваши лживые сожаления. Такие дары принято возвращать сторицей. И я не смогу сделать вид, что ничего не произошло. Низуши видели, пока лишь мирного зубаскала. Азуба Аскал в ярости — это уже другая картина. Бедняга Рырк. Дороговато обошелся ему этот квест. Мысленно распахнул журнал заданий. Убедился в том, что Ракшас погиб не зря. Хотя даже как-то кощунственно мерить жизнь разумного существа каким-то квестом. Задание «Таинственный незнакомец» выполнено. Награда 5000 опыта. Одна десятая. 2,25 сейва. И еще кое-какие изменения. Текущая репутация с фракцией Стражи крепости Белиства нейтральная – 55 из 100. Несмотря на смерть Трырка, репутация выросла, но новость о полученных плюшках мозг воспринял без особого энтузиазма. Навалилась апатия. Когда едва шевелишься, вообще мало что радует. Темнота, вонь, собачий холод, боль, скручивающая внутренности в жгучий узел, бросающая в пот и дрожь. В общем, все радости жизни, от которых на душе тоскливо и гадко. При этом я еще умудрялся думать не только о себе. Смерть рырка не выходила из головы. Надеюсь, что храбрый Ракшас потратил лишь сейф, а не жизнь. Обидно было бы лишиться соклановца так сразу. Клан! Я вспомнил, что еще в крепости система что-то сообщила о перерасчете награды за достижение. Отличный предлог занять угнетенный неудачами ум, пока восстанавливается тело и при этом не заснуть, ведь враги могут нагрянуть в любой момент. Я полез в меню клана и внимательно прошелся по всем вкладкам, чтобы найти изменения. Первым делом заглянул в список соклановцев, и приятно удивился, когда обнаружил, что напротив имени Рырк горит цифра обратного отчета – 10.54. Значит, клановый интерфейс теперь позволяет отслеживать момент воскрешения соклановцев и вовремя приходить на помощь, если этого требует ситуация. Крайне полезная функция. Судя по цифрам, для Рырка эта смерть оказалась первой, отправившей его в колыбель на 12 часов. И, кстати, оказывается, я пытаюсь прийти в себя уже битый час. Остальные имена моих бывших соклановцев по песочнице так и остались серыми, неактивными. Ребята наверняка покинули песочницу и в данный момент покоряют новый для себя сервер — Самшитовый город. Пока я здесь мерзну, словно в морге. Надо же так было обмануться снизуше. С учетом того, как здесь оказался, я невольно полагал, что многие из угодивших в эту тюремную локацию тоже несправедливо засужены системой. Меня эта мысль согревала, что нахожусь не только среди моральных уродов. Но ничего просто так не бывает. А низуши оказались мастерами обмана. Усилием воли, Вытряхнув коротышек из головы, вернулся к клану и с еще большим удивлением обнаружил, что моя должность изменилась с советника на заместителя главы. Видимо, это произошло из-за того, что ездить был самым старшим по должности, и система по собственной инициативе скорректировала установки, чтобы было кому принять на себя полную ответственность за клан. Дальше больше. «Клановые очки навыков. 23 и 0». «Свободно распределено». Для выяснения, откуда взялись два с лишним десятка клановых очков, потратил минут десять. Не так-то просто собрать в кучу разъезжавшиеся мозги. Выяснилось следующее. Очки клана отныне начислялись за достижения в подземельях и заслуги перед кланом. Причем за простые достижения вроде тех, что получил в логове, одиночка во тьме и хитрец, клану от меня перепало лишь по единичке». А за достижение мирового масштаба, битва за гранью и ускорение боем, клан получил сразу по десятку очков за каждое. «Песочница рулит». Еще одна единичка капнула с одного из двух новых достижений. «Переговорщик». Умение найти общий язык с представителями враждующих фракций может положить начало чему-то большему и повышает шанс поднять авторитет на недосягаемую высоту. «Награда». «Харизма плюс один. Шесть».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 «Опыт плюс восемь Изменение характеристики смекалка. Плюс один. Восемь. Однако, отличный опыт. Выходит клану по сто единиц за каждый уровень новичка, а вербовщику, благодаря достижению аж по пятьсот. Придется рыть землю носом в поисках новых соклановцев. Срочно!» Смысл полученных достижений откровенно намекал на что-то вроде «принудительной социализации». Условия выживания ставились таким образом, чтобы даже отщепенцы научились ценить крепкое плечо напарника и не пускать оружие в ход без насущной необходимости и аргументированной мотивации. Не только среди своих, но и среди чужих. Благодаря там, изгои сумели организоваться. Но темное прошлое – это не грязные носки, которые можно выкинуть или сменить. Вот и низуши. Опять. Дать фу на них. «Ситуацию с кланом я понял так. Из закрытой локации нет связи с другими мирами. Поэтому возникло что-то вроде копии клана, местная вариация охотников за удачей. Вот опыт и пошел с нуля. 1600 из 10 тысяч. Впрочем, терять по сути было и нечего. Все равно, когда я уходил из песочницы, у клана был только первый уровень. Логично предположить, что при переходе в нормальный мир все достижения сохранятся». А при восстановлении связи филиала с основой общий опыт и достижения объединятся. А как будет на самом деле, жизнь покажет. Смекалка, ясное дело, сама по себе дала стандартный бонус к опыту и разуму, как-то совершенно буднично перетащив меня на 15 уровень и пополнив заодно очки сейва до оптимистичной цифры – 2,35. Фурия, само собой, при таком допинге доросла до 13 уровня, А кроха кое-как, но переползла на одиннадцатый уровень. Но вернемся к клану. Выходят охотники за удачей авансом заработали преимущество, которого лишены многие начинающие кланы. Прорву клановых очков. Окрыленный новыми перспективами, я тут же полез на страницу клановых навыков. Там тоже произошли изменения. К старенькой ауре возмужания плюс пять боевого опыта добавились еще две пассивки. Перерасчет ранг первый. 0 из 1. От опыта игроков отчисляется 1% в опыт клана. Голосовая связь. Ранг 1. 0 от 1. Клан-чат позволяет общаться на расстоянии, не превышающем радиус в 1 километр. Жутко интересно. И как это выглядит на практике? В башке включается слабенький передатчик, что ли? Свободные очки просто жгли мозг. Но когда попытался их использовать во благо охотников за удачей, меня постиг... Жестокий облом. Ошибка. Уровень развития клана недостаточен для повышения ранга навыка. Понимая, что жалким процентом от опыта игроков довольствоваться не годится, я открыл вкладку клановых заданий. Они для этого и существуют, чтобы прокачивать клан. И снова уперся лбом в каменную стенку. Ошибка. Недостаточно условий для формирования кланового задания. Дать фу на вас! Разочарованный до нельзя, но все еще распаленный не сбывшимися надеждами, вновь вспомнила Фейри. С новым уровнем ее очки умений подросли до трех, так что с легким сердцем вбил одно очко в тайное знание. Результат второго ранга способности превзошел ожидания, так как Кроха получила еще одну способность ремесленного типа. Доступна специализация. Две из трех. Артефактор душ. Создание расходников для воскрешения павших. Осознав, что это значит, я отшвырнул шкуры и сел, уставившись перед собой невидящим взглядом и совершенно не замечая холода. Меня грела ярость. Очередная картинка сложилась. Кубики событий со щелчком встали каждый на свое место. Вспомнился рисунок с изображением Ферри, который чупа нацарапала углем на стене пещеры охотничьей стоянки. Вспомнились умильные улыбки и восторженные взгляды коротышек. Неотступная забота Машты. Вернее, пристальный контроль. Теперь все виделось, как в кривом зеркале. В песочнице, где я чудом приручил Фэри, система сообщила, что это приручение уникальное. Но уникальное оно оказалось именно для песочницы. А низуши прекрасно были осведомлены о способностях Фэри с момента моего появления в лунной радуге. Именно это меня и спасло. Они их кажущиеся миролюбие. Именно поэтому они взяли меня под свое крыло. Чтобы уничтожить лишь тогда, когда настанет подходящий момент. И благополучно захапать питомцев. Но уничтожать своими руками нельзя. Иначе питомцы озвереют. Поэтому низуши и гоняли меня на мобов в качестве охотничьей приманки. Пока в конце концов не загнали в логово. Задача оказалась банальной до безобразия убить пятовода чужими руками, сохранив расположение ферри через расположение хозяина и воспользоваться их услугами, пока хозяин отсутствует. И теперь я практически не сомневаюсь, что существуют способы приручения питомцев заново, и коротышкам эти способы известны. Главное, чтобы было кого приручать. Я для них всего лишь расходный материал, и от такого бездушия поневоле озвереешь. Но отчасти даже могу их понять – Я ведь даже не подозревал, что за чудо-питомец мне достался. И на тебе, расходники для воскрешения павших. Означает ли это, что моя кроха без всякого хила сможет поднять бойца, позволив счастливцу тем самым избежать колыбели? Да это же бомба!» Неприятно задергал руку. Раздраженно покосившись, обнаружил, что знак Алана Темного сместился с локтевого сгиба на бицепс, накрыв его огненно тлеющей паутиной. Она словно питалась моей яростью, и мускулы спазматически сокращались. Отвратное ощущение, под кожей будто поселился клубок червей. «Куда же ты ползешь, зараза бродячая? На лицо что ли?» Только такой печати не хватает на физиономии для полного счастья. «Как же все достало! И что там с этой чертовой плетью боли? Ее тоже нельзя оставлять без внимания». И тут фурия что-то почуяла, крадущаяся тенью скользнула в сторону входа, Но не дошла метра, замерла возле оружейной стойки, выбрав удобную для нападения позицию. Я тоже замер настороженно, наблюдая за декошей, со стиснутым кристаллом в правой руке и сведенным гримасой лицом. Дверь распахнулась, впуская волну ледяного воздуха, и через порог шагнул высокий бородатый тип, по телосложению напоминавший борца тяжеловеса. Ярость выключилась будто щелчком, волнение растаяло, и сердце радостно подпрыгнуло. «Человек! Наконец-то!» Небрежно придерживая могучей дланью на широченном плече внушительную ношу, тушу нюхача крупного плотоядного зверя размером с пони, напоминавшего по виду миниатюрного носорога. Бородач плотно прикрыл за собой дверь и свалил возле очага измазанную кровью добычу. И только после этого бросил на меня пристальный, оценивающий взгляд». «Не может быть!» – подумал я, уставившись в ответ как на самого бородача, так и на его ник. Выходит, дар не преувеличивал, когда описывал этого человека в песочнице. Выше двух метров ростом, килограмм под 120 весом, сплошные мускулы. Он и в самом деле выглядел как легендарный Геракл. Или как ходячий танк, кем он, собственно, и был по специализации. Передо мной стоял жальник, собственный крупногабаритной персоной. «Живее всех живых!» «Не спи, замерзнешь!» Ворчливо пробасил здоровяк. Затем сдернул с вешалки куртку, оказавшуюся моей, и швырнул над очагом, едва не попав в лицо. «Оденься, вижу, что уже ожил. Самое время. Ну, рассказывай, как ты угробил Рырка. А я решу, стоит ли тебе отвинчивать голову сразу или дать шанс исправить то, что натворил». «И, кстати, что это за татушка на твоем плече? С какого перепуга она светится?» Примерно час спустя жальник снова отправился на охоту. Оказалось, что фурия вполне способна сожрать принесенную тушу в одно рыло, ничего не оставив нам. Разумным советом отлеживаться на топчине до его возвращения я пренебрег. Страшно не хотелось терять время впустую. Ведь обдумать все то, что мы успели обсудить за этот весьма познавательный час – можно было и в процессе, делая что-нибудь полезное, например, прокачивая профу. Да и вообще, лежа боком в этой локации не место. Лишь активное развитие повышает выживаемость. Поэтому, как только дверь за здоровяком закрылась, я принялся за дело. Пришлось, правда, стиснув зубы и отдыхая через каждые пару шагов, сперва добраться до кинжала на стойке. Спутник свежевателя. Тип оружия холодное, одноручное. Материал... Низкосортное железо. Тип предмета – обычный. Прочность – 22 из 30. Урон – 64-80. Минимальный уровень – 15. После чего занялся выкройкой, разложив снятую жальником с туши и скользкую с внутренней стороны шкуру на столе. Подрагивающие от усталости пальцы с трудом удерживали рукоятку кинжала. Разрез получался не ахти каким ровным. Благодаря упрямству и настойчивости дело все-таки продвигалось. Медленно, но верно. Хоть какое-то занятие, чтобы помешать думать о чертовой еде. Увы, даже специфическая вонь от шкуры не отбивала жгучего аппетита. Жальник весьма уверенным тоном отсоветовал прием пищи. Хотя я буквально на слюни и зашел, пока он в процессе обмена информацией свежевал нюхача возле очага. Он заявил, что мое ранение несовместимо с приемом пищи. Только хуже будет. В его словах был резон, да и дебаф подтверждал сказанное. Тяжелое ранение. Физические возможности ограничены. Часть энергии перенаправлена на восстановление внутренних повреждений. Приблизительный период восстановления до полной функциональности 8 часов. Неудивительно, что тонусы жизни до сих пор сбиты на треть, а энергия просела аж наполовину. Чувствую себя полутрупом. Понятно, что не обязательно ждать весь заявленный системный срок. Но пару часиков стоит потерпеть. На всякий случай. Хотя голод терзал с такой силой, что мешал связно думать. По всей видимости, это состояние в данной локации скоро станет для меня привычным. И выносливость подросла еще на пару единиц. Обговорить успели многое, хотя и не все, что хотелось. Несмотря на то, что я поклялся больше никому не доверять в этом паршивом мире, Правдивость истории этого человека почему-то не вызвала ни малейших сомнений. Было в нем что-то такое, обстоятельное. В его присутствии становилось как-то спокойнее и даже верилось, что теперь у нас все будет в порядке. Думаю, дело тут не только в прокачанной харизме, а в нем самом. Чувствовалось, что у жальника очень цельная натура. Впрочем, как только дверь за ним захлопнулась, сомнения вернулись с новой силой. В его отсутствие следовало все хорошенько обдумать, чем я и занялся, пока многострадальный организм старательно чинился, сжигая дромовую энергию, которую Кроха непрерывно перекачивала мне от сыта, дрыхнувшей рядом фурии. Кроха тоже нашла себе занятие. Увлеченно рылась в мешке жальника возле стойки. Когда я попытался привлечь ее внимание и выяснить, зачем она это делает, Ферри лишь раздосадованно пискнула и снова нырнула в мешок рядом с которым уже росли заметные горки драгоценных камушков, отобранных по одной ей известным признакам, не сомневаясь, что изыскание Ферри как-то связано с недавно изученными способностями, мешать ей не стал. Мне и самому было чем заняться, например, сварганить новый панцирь. Приступив к моделированию брони, попутно принялся раскладывать полученную информацию по мысленным полочкам.